Глава десятая. Охотники на драконов. В ответ на его хриплый вопль в соседнем дворе залаяла собака. Ей тут же ответила ещё одна, и через пару мгновений улица огласилась с заливистым собачьим брёхом. Однако кроме псов никто больше не отреагировал на воинственный призыв пьянчуге «Нет, ну я не понял». Он недоуменно развёл руками, оглядываясь в поисках несуществующей поддержки. Покачнулся и громко икнул Снова заголосил. «Мужики, вы где все?» В тот же момент над его головой распахнулось одно, и женские руки выплеснули на голову незадачливому дебоширу ведро с водой. «Чего орёшь, цвет Иди проспись, окаянный!» Мужчина шалел хватал воздух ртом и делал руками плывущие движения, видимо, вообразив, что он тонет. «Повезло тебе, что там были не помои». Менгир, разом расслабившись, презрительной полуулыбкой смотрел на опешившего гуляку. Мужчина застыл, удивлённо глядя на лучника, затем потряс головой, разбрызгивая остатки воды. Паша, на которого попала добрая половина содержимого ведра, заворочался, недовольно ворча с просонок. Затем резко сел и открыл глаза, тщетно пытаясь сфокусировать взгляд настоявших перед ним Вики и Менгири. «Доброе утро». Мингир ехидно приветствовал подопечного, но тот не отреагировал на его слова. Очевидно, селись вспомнить прошедший вечер. И тут наконец-то подоспела подмога. Соседняя дверь открылась, и из нее нетвердым шагом вышло еще трое, не вполне трезвых молодчиков. Одного из них Вика узнала, его звали Хофф. Он рассказывал вечером об охоте на дракона и продал Мингиру кусок драконьей чешуи. «Чего шумишь, Зюма?» Бородатый охотник смерил приятеля недовольным сонным взглядом. «Да вот!» Тот, которого назвали изюмой, неопределённо махнул рукой на Менгира. Ходит тут нагишом. «Ну и что?» Хофф даже не посмотрел на мингера «Может, ему жарко?» Мужчина слегка покачнулся. Видимо, он вечером тоже немало выпил, хотя и выглядел трезвее своего подельника. «Иди уже в дом, нечего приключения искать на своё!» Хофф неожиданно рыгнул. Извините. Зюма пожал плечами и, покачиваясь, послушно побрёл в распахнутую дверь. А охотник, наконец, поднял нечёткий взгляд на лучника. «О, полукровок, я тебя помню. Как покупка, пригодилась». Смерил полуобнажённого Мингера скептическим взглядом. «Похоже, что нет. Профукал хорошую вещь». Стрелок скривился, очевидно собираясь ответить резкостью, но в этот момент снова зашевелился Павел. «Это мои друзья...» «Парень икнул. Я...» «А это моя девушка...» «Снова икнул. А...» «Не троньте её...» Стоявшие рядом охотники на драконов захихикали, а бородач осклабился. «Ну, раз твоя девушка, тогда другое дело...» И оценивающе посмотрел на Вику, но, заметив предостерегающий взгляд мингира хмыкнул и отвёл глаза в сторону. «Пошли в дом, а то сейчас сюда половина посёлка сбежится. Поглазеть на голову полуэльфа. Нам такая слава ни к чему». Двое охотников подхватили вяло сопротивляющегося Павла под руки и поволокли в дом. Следом вошёл Хофф, и Вика уже двинулась следом за ним, но мингир задержал её, чуть тронув за руку. «Опять ты лезешь вперёд». Лучник сердито поджал губы. «Думаешь, эти ребята и впрямь такие милые, что так запросто зовут к себе в гости?» Вика чувствовала себя неловко от того, что Менгир оказался прав относительно Паша, и из-за этого ей хотелось своевольничать и спорить с ним. Она проговорила с упрямой уверенностью. «Мне кажется, что они ничего плохого нам не сделают. Пашу ведь не тронули. А если они в горах охотятся на драконов, то, возможно, знают, как мне найти там волшебника». И несмотря на предостерегающий взгляд лучника, девушка шагнула в открытую дверь. Внутри помещения были явно заметны следы вчерашнего гуляния. Пустые бутылки, неприбранные остатки ужина и даже сломанный стул без ножки, сиротливо валяющийся в углу. Вероятно, охотники на драконов отмечали удачное возвращение с добычей. А неожиданное появление Вики с мингиром несколько нарушило утреннюю идиллию, заставив их вскочить с постелей, едва успев на них упасть. И теперь вид у молочников был на редкость помятый и недовольный хотя ни злости, ни агрессии к незваным гостям никто из них не испытывал. Они с тоской косились то на Хоуфа, то на Менгира, прикидывая, можно ли им разойтись по кроватям, досматривать утренние сны. Хоуф выглядел таким же хмурым, как и его приятели, однако, войдя в дом, принялся раздавать команды. «Штерн, сходи-ка разбуди Марту, пусть приберётся и встретит гостей», повернулся к Вике, извиняющимся тоном проговорив. «Марта — это моя жена». Тут же с сомнением покосился на Менгира, раздраженно кутающегося в плащ. «Только тебе одеться бы не помешало». Двое охотников, что волокли Пашу, неловко уложили парнишку на стоящий у стены диван. И один из них тяжко потопал по лестнице, ведущей на второй этаж. Изюма, не дойдя до кровати, завалился спать прямо на полу. И теперь они с Павлом коллективно похрапывали, явно стараясь превзойти друг друга в заливистости и изощренности звука. Бородатый продолжил распоряжаться. «Лоис, выдай полукровку какие-нибудь портки. Нечего тут достоинством сверкать, смуту на баб наводить». Хофф с явной завистью покосился на подтянутую фигуру лучника. Сам охотник, хоть и был крепок телом, но особой статью похвастать не мог. И был больше здоровяком, нежели атлетом. Лоис, рыжий веснущатый парень, окинул Мингера оценивающим взглядом и вышел. Меньше чем через минуту он вернулся с одеждой для полуэльфа, которую тот принял с благодарным кивком. Стрелок с сомнением покосился на Вику, но колебался недолго и, отвернувшись, принялся одеваться. Девушка стыдливо отвела глаза в сторону, хотя её так и подмывало подглядеть за проводником. Хофф следил за его действиями со страдальческим выражением на лице, бросил завистливый взгляд на спящих в углу Павла и Зюму, Тоскливо вздохнул, кивнув на Пашу, уютно устроившегося на диване. «Хороший у тебя парень». «Он не мой парень». Вика недовольно нахмурилась. В этом мире её постоянно приписывали в собственность то Павлу, то Мингиру. Словно бы девушка не могла быть сама по себе. Ничья. «Нет». Хофф посмотрел на Вику, ещё не вполне трезвым взглядом. «Но он сказал...» «Впрочем, неважно». «Давайте, что ли, познакомимся, раз уж вы пришли». «Меня зовут Хофф, это Зюма», — кивнул на сопящего пашиного приятеля. «Это Лоис», — рыжий улыбнулся Вике. И девушка растянула губы в ответ, хоть ей совсем не понравился масляный блеск в глазах Лоиса. «Ещё с нами Штерны». В этот момент со второго этажа почти кубарем скатился охотник, ушедший за хозяйкой дома, и послышался сварливый женский голос. «Ещё собутыльников в себя привели, окаянные. все никак не уймётесь?» «И Марта, моя жена». Хофф закончился вздохом. Лучник, к этому моменту уже облачившийся в тёмные охотничьи штаны и рубаху, обернулся к хофу «Моё имя Мингир, из дома Велимира. Мою спутницу зовут...» Лучник замялся, словно позабыв Викины имя, и произнёс неуверенно, почти спросил. «Вика». «Виктория». Девушка сразу поправила его. Мингир, сделав вид, что не услышал её замечания, продолжал. «А вон то недоразумение, что храпит на вашем диване». «С ним мы уже познакомились», — Хофф недовольно скривился. «Он хороший парень, не надо так про него». «Если он такой хороший, так, может, вы его себе оставите?» Лучник пожал широкими плечами. «Мингир!» Вика возмущённо нахмурилась, но стрелок ошпарил её таким взглядом, что она осеклась. «А может и оставим». Хофф вскинул брови, оценивающе посмотрев на храпящего парнишку. «Нам как раз пятый нужен. В пятером-то оно сподручнее на зверя ходить». «А что случилось с вашим пятым?» Вика задала вопрос, чувствуя, что ответ ей не понравится. «Работа у нас опасная», — девушке ответил рыжий Лоис. И снова сально ухмыльнулся, недвусмысленно намекая, как сильно она ему понравилась. Горы ошибок не прощает Вот Пит и не вернулся с позапрошлой охоты. Пусть он спит в горах спокойно. Парнишка закрыл глаза и склонил голову, показательно поминая товарища. В горах даже мёртвому спокойно не уснуть. Хов помрачнел. Вика открыла было рот для следующего вопроса. В этот момент со второго этажа, наконец, спустилась Марта. «Ещё и девок в дом привёл старый развратник». Марта была под стать своему супругу, тоже высокая и крепко сбитая, с седеющими волосами, заплетёнными в толстые косы, и уложенные на голове в таком идеальном порядке, словно это не она только что поднялась с кровати. «Это совсем не то, о чём ты подумала, дорогая». При виде Марты Хофф как-то разом стал ниже ростом, словно уменьшившись в размерах рядом с супругой. «Это наши гости. Вот». Охотник неопределённо махнул рукой в сторону Паши. «Привели нам новенького на смену Питу». Марта с головы до ног осмотрела Вику, словно выискивая в её внешности опровержение словам мужа. Затем также внимательно оглядела мингира Перевела глаза на Пашу и обречённо вздохнула. Ещё одного мальчишку угробить хотите? Всё вам не имётся с вашими драконами. Кому они нужны, эти ящеры проклятые? Между прочим, я последнюю добычу очень неплохо пристроил. Ему вот как раз. Хофф кивнул на Менгира. И все вырученные деньги вы благополучно прокутили, ах, хламоны. Марта грозно уперла руки в бока. Подобный разговор явно шёл не в первый раз. Ну, не все. Хов беспомощно развёл руками и виновато улыбнулся. Марта махнула рукой. магия «Могила тебя исправит». Повернулась к Вике. «Давай-ка, дорогуша, помоги мне навести тут порядок». Вика открыла было рот, чтобы возмутиться. Она вовсе не желала прибирать следы вчерашней гулянки совершенно незнакомых ей людей. Но, заметив строгий взгляд, мингира смолчала. В конце концов, она сама пошла к ним в дом. И теперь, если хотела просить их помощи, Нужно было как-то налаживать контакт. Поэтому девушка вздохнула и принялась помогать хозяйке. Хотя глаза у неё слипались после страшной бессонной ночи, и вместо еды она бы с удовольствием прилегла поспать. Через полчаса комната была приведена в нормальный вид, и в воздухе разлился тёплый аромат готовящегося завтрака. Лоис и Штерн пропали, видимо, всё-таки улизнув на свидание с кроватями. Хов, который явно был у охотников за главного, был вынужден остаться. И теперь с несчастным видом сидел во главе стола. К этому моменту проснулся Павел и теперь притулился рядом с хозяином дома, то и дело виновато косясь на Вику, помогавшую хозяйке. Марта недовольно ворчала на девушку: "Какая же ты неумеха! Ни печь растопить, ни тесто замесить не можешь". Вика кривила губы едва сдерживаясь, чтобы не ответить на упрёки и одновременно не расплакаться от обидных слов хотя не признать справедливость замечаний не могла. Готовить она действительно не умела. А уж топить дровяные печи и подавно. Марта продолжала бурчать. «И кто тебя такую возьмёт? Разве только полукровок какой? Ему привередничать не положено». Женщина красноречиво покосилась на мингира о чём-то негромко беседующего с хофом И от этих слов вики совсем стало противно. Она уже много раз пожалела, что не послушалась проводника и приняла приглашение охотников. И хотела уже высказать хозяйке всё, что она думает об их бытовом укладе и о ней лично. Но в этот момент лучник окликнул её и поманил рукой. «Вика» — тут же поправился. «То есть Виктория, подойди сюда, будь добра». Девушка отряхнула испачканные в муке руки и с готовностью приблизилась к столу. Посмотрела на Пашу. У парня был на редкость несчастный виноватый вид. Он держал в руках огромную кружку, то и дело прикладываясь к ней в попытке утолить мучившую его жажду. Вика скривилась, разом позабыв свои давешние страхи и угрызения совести. Павел был похож на провинившегося щенка, и ей совершенно не хотелось его жалеть. Мингир, проследив за её красноречивым взглядом, усмехнулся, но сразу же стал серьёзным. Хофф согласился показать нам безопасную дорогу в горы. «В горах нет безопасной дороги полукровок». Охотник на драконов недовольно поджал губы. «Я покажу вам нашу дорогу в обмен на вашу услугу». «Какую услугу?» Вика внутренне сжалась, ожидая непристойных предложений. Она очень хорошо помнила своё знакомство с местными разбойниками. Равно как и слова Лееры о покровителях. Хофф ухмыльнулся. «Не то, о которой ты подумала, детка. Мы только что вернулись из рейда. И снова вести людей в горы мне бы не хотелось. Но нам нужно проверить кое-какое оборудование, что мы там оставили. Если вы составите компанию одному из наших и поможете ему сделать работу, он покажет вам надёжную тропу». «Что скажешь?» Лучник вопросительно посмотрел на Вику, ожидая её одобрения. Девушка смутилась. До этого момента он не давал ей права выбора, принимая решение единолично, а тут вдруг решил посоветоваться. Странная перемена в поведении лучника немного удивила, но Вика отогнала от себя подозрения, пожала плечами. «Я буду признательна за любую помощь». Хофф покачал головой с прищуром, глядя на Вику. «Полуэльф сказал, что он твой телохранитель и сопровождает тебя по важной надобности. Могу я спросить, что ты забыла в горах, девочка?» «Нет, не можете», — Вика ответила неожиданно резко и сама испугалась своей наглости. «А ну, как они откажутся ей помогать?» «Ничего противозаконного, если вы об этом...» Она тут же сменила тон и простодушно захлопала глазами. «Ага, ага, ясно», — Хофф пробормотал себе под нос. Судя по всему, он не поверил в невинность её намерений, но решил вопрос не выяснять. «Хватит лясы точить, завтрак готов», — Марта сноровисто накрывала на стол, и Вика решила ей не мешать, всё равно толку от её помощи было немного. Она лишь мешалась под ногами у расторопной хозяйки. Завтрак оказался неожиданно обилен. За короткое время Марта наварила каши и нажарила кусочки сладкого теста, похожие на толстенькие оладьи. И хотя еда была вкусная, аппетита не было почти ни у кого, кроме полуэльфа. Вика позавидовала его способностью утолять голод в любом настроении. Ей самой после всего случившегося кусок в горло не лез. хофа вероятно, мучило похмелье, при виде еды он слегка позеленел и скривил нос. Но взял себя в руки и остался за столом. Павел тоскливо ковырял ложкой свою порцию. Наконец, не выдержав, поднялся и вылез из-за стола. Вика тут же подхватилась следом. Чувствуя лопатками ревнивый взгляд проводника и ухмылку командира драконьих охотников, она подошла к приятелю. «Может, объяснишь, какого чёрта ты сбежала от нас на площади?» Вика сердито сложила руки на груди. «Мы с ног сбились искать тебя всю ночь». Девушка слукавила, не моргнув глазом. Она так сильно злилась на Пашу за его дурацкую выходку. Её так сильно раздражал его виноватый вид, что она едва сдерживалась, чтобы опять не наговорить ему гадостей. «И как давно вы с этим дикарём стали «мы», — Павел проговорил неожиданно резко. Вика поперхнулась своим возмущением, тут же покраснела, покосившись на лучника, в страхе, что он может услышать их разговор. Паша, увидев, что девушка растерялась, продолжил наступление. «И что ж твой следопыт так долго не мог найти меня? Он-то тебя и нашёл!» Вика процедила сквозь зубы. «Да, видно, не нужно было!» «Ну так и шли бы своей дорогой, если не нужно!» Парень сердито насупился, разом перестав быть похожим на побитого щенка, и с Вики сразу слетела большая часть спеси. «Послушай, она сменила тон, попытавшись помириться, пока не дошло до открытой ссоры. Я, правда, очень за тебя волновалась, почему ты ушёл, ничего не сказав?» Хотел с охотниками на драконов договориться. Павел хмурился, глядя в сторону. «О чём?» Вика опешила. «Твой дикарь сказал, что драконы — сильные волшебники. Вот я и подумал, что если поймать такую тварь...» можно будет с её помощью вернуться домой. Хотел узнать у охотников, что к чему а они. Оказались такими душевными ребятами. Пашинное лицо вновь приняло виноватое выражение. Рассказали мне о себе, о своём промысле, звали в команду. А ты? Вика вдруг похолодела, с опаской взглянув на Хофа. Что ты рассказывал им про нас? Павел растерянно пожал плечами. Девушка скрипнула зубами с досады. «На самом деле мне пришла в голову похожая идея». Паша поднял на неё удивлённые глаза. Вика продолжила со вздохом. «Мы решили идти в горы искать чародея, что сможет вернуть нас домой. Вот только я как-то не думала о драконах. С людьми, наверное, безопаснее». Девушка неопределённо повела плечами. «Смотря с какими». Паша улыбнулся, довольный её одобрением его идеи. «Ну так что?» Вика чувствовала себя очень глупо, утратив инициативу обвинения. «Ты останешься с охотниками?» Паша усмехнулся. «Вообще не хотелось бы. У них смертность высокая». «Значит, мы пойдём в горы вместе?» Девушка старалась не смотреть в лицо приятеля, чувствуя одновременно вину и раздражение. «Значит, пойдём». Павел, наоборот, воодушевился и даже протянул руку, чтобы погладить Вику по плечу. Но она сделала шаг обратно к столу. «Тогда давай закончим завтрак. Кто знает, что ждёт нас в горах».